Глава 16. Предсказание будущего. Часть 1. Безнадежность. В предыдущей главе вы узнали о телепатии. Это одна из двух самых распространенных форм поспешных выводов. В следующих двух главах мы сосредоточимся на предсказании будущего. Это искажение во многом похоже на телепатию. Предсказание будущего отвечает за большую часть, если не за все депрессивные и тревожные переживания. Это искажение легко может вас обмануть. В этой главе мы поговорим о депрессии, а в следующей сосредоточимся на тревожности. Предсказание будущего включает в себя категоричные, расстраивающие вас суждения, которые далеко не всегда доказуемы. Например, если у вас депрессия и вы чувствуете безнадежность, то говорите себе, что это никогда не изменится и вам никогда не станет лучше. А если вы тревожитесь, то говорите себе, что случится что-то плохое. Но у предсказания будущего есть и позитивный вариант. Вы говорите себе, причем бездоказательно, что все обязательно будет хорошо. Например, играя на автоматах, вы чувствуете радость, потому что говорите себе, что у вас сегодня счастливый день, и вы выбьете джекпот. Но потратив ощутимую сумму денег, вы понимаете, что ваше восхитительное предсказание подарило вам приятные чувства, но оказалось ошибочным. Конечно, нет ничего плохого в позитивном взгляде на жизнь. На самом деле оптимизм может стимулировать упорный труд, креативность и изобретательность. Эдисон говорил себе, что его изобретение изменит мир — Это дало ему невероятную мотивацию и энергию, и впоследствии его предсказание оказалось правдивым. Но чересчур оптимистичные предсказания могут привести к финансовым потерям, а также мании, импульсивным поступкам, преступному поведению, зависимостям, проблемам в отношениях и даже насилию. Чтобы показать вам, как легко можно обмануть из-за предсказаний, я расскажу вам о Бенни, жестоком и склонном к суицидальному поведению бандите, который однажды пришел на мое занятие по когнитивной терапии в Филадельфии. Перед началом занятия медсестры предупредили меня, что Бенни — местный наркодилер и член банды, которого положили в больницу из-за суицидальной депрессии. Помимо этого, у него часто бывали вспышки ярости — Это был вежливый способ сказать, что Бенни нравится бить людей. Медсёстры сообщили, что он опасен, и попросили не провоцировать его во время занятия. Несмотря на то, что Бенни пока что вёл себя хорошо, они опасались возможных вспышек жестокости. Я заверил их, что не стану провоцировать Бенни. В начале занятия дюжина пациентов села в круг. Среди них был мускулистый парень, весь в татуировках, он не садился, а ходил подаль. Его вид был угрожающим, было ясно, что он зол. Под закатанным рукавом футболки он носил пачку сигарет. Я понял, что это Бенни, и спросил, не хочет ли он присоединиться к нам и сесть на один из стульев в круге. Он нахмурился и сказал, что не собирается садиться ни на один из грёбаных стульев. А потом поинтересовался, что я буду делать. Все пациенты смотрели на меня, как бы говоря, что же молодой доктор сделает. Занятие длилось всего минуту, а я уже столкнулся с Бенни. Чёрт. Мысли беспокойно крутились. «Как же мне ответить?» Я сказал. «Знаешь, Бенни, у нас есть всего одно правило. Ты должен сидеть на одном из стульев во время занятия. А можешь стоять или бродить. Или делать и то, и другое. Но если ты будешь стоять или бродить, тебе нужно обязательно находиться в помещении, чтобы слышать, что происходит. Или можешь уйти в коридор и ходить там туда-сюда». Если ты останешься и будешь соблюдать это правило, Бенни, мы поладим». Он на мгновение замолчал, но так и не сел, продолжая злобно бродить по помещению и хмуро смотреть на меня. Я попросил пациентов назвать мне степень интенсивности депрессивных чувств, тревоги и злости каждого из них. Так я мог бы сравнить данные с предыдущими оценками и понять, как каждый из них себя чувствует. Но когда я добрался до Бенни, Он сказал, что это не мое долбанное дело. Очередное столкновение. Подумав, что Бенни, может быть, неловко признаться в своих чувствах, я сказал, что могу сам посмотреть в его рабочую тетрадь и переписать данные. Тогда ему не пришлось бы называть цифры вслух. Он сказал, что если я суну нос в его тетрадь, это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Испугавшись, я отступил и начал работу с группой. Мы обсуждали самооценку. Я объяснил, что она должна быть безусловной и что улучшить ее за счет статуса и достижений чьей-то любви или любым другим способом невозможно. Это дар, который мы сами вручаем себе, акт нашей любви к своей сущности. Я пояснил, что негативные мысли, которые понижают нашу самооценку, всегда искажены и нелогичны, и отдельно подчеркнул, что депрессия и низкая самооценка — это наш способ обмануть самих себя и заставить поверить в то, что мы недостаточно хороши. Когда я попросил пациентов рассказать о ситуациях, в которых они чувствовали, что теряют веру в себя, участники группы очень расчувствовались, многие плакали. Я подумал, что это невероятное занятие, пациенты так раскрывались. И тут вдруг Бенни начал кричать. «Док, мне так надоело слушать про самооценку и все то, что нужно делать, чтобы считать себя хоть чего-то достойным. Нужно быть хорошим мальчиком, соблюдать правила и делать то, что тебя велят». Честно говоря, док, вы можете взять эту чёртову самооценку и засунуть себе в зад. Пациенты снова уставились на меня, я опять был в центре внимания. Про себя я подумал. Этот парень опять хочет перетянуть одеяло на себя и всё испортить. Но вслух я сказал другое. «Бенни». Мне кажется, мы понимаем друг друга. На самом деле я говорил именно об этом. Невозможно повысить самооценку и поверить в себя, став хорошим мальчиком, заработав кучу денег, повысив статус или достигнув успеха. Никакие достижения и ничья любовь этого не сделают. Самооценка, безусловно. Ты, кажется, это уже знаешь. Возможно, даже мог бы мне ассистировать и помочь вести занятия. То, о чём я сегодня рассказываю, основывается на учении Будды, который говорил, что самооценки не существует. Это просто рекламная уловка, и никакой самости тоже нет. Думая о себе как о личности, мы обманываемся. Я поражён, что ты всё это знаешь. Тебя случайно не буддисты растили? Б не ответил. Никакой я не буддист. Я из мафии, вашу мать. Я сказал ему, что это очень интересно, ведь у мафии и буддизма схожие концепции. В этот момент Бенни заинтересовался и плюхнулся на один из стульев. Он выбрал тот, что в середине, который я использовал для упражнений, и вызывающий сказал. «Если вы считаете себя таким умным, посмотрим, сможете ли вы доказать, что моя негативная мысль ошибочна». Я сказал Бенни, что буду рад это сделать, и спросил, о какой мысли речь. Он ответил. «Док, я безнадёжный случай, и вы мне никак не поможете». Конечно, это был классический пример предсказания будущего и вызывающего поведения. Бенни говорил себе, что излечиться невозможно, и считал, что это истина. На самом деле он страдал от суицидальных мыслей именно поэтому, и в больницу попал из-за этой же уверенности. Я записал его негативную мысль на доске перед аудиторией и спросил себя, какие техники могли бы ему помочь. Поскольку Бенни явно пытался подловить меня на чём-то, я решил, что попытка разрушить его убеждения не сработает. Он будет просто бодаться со мной и настаивать, что он действительно безнадёжен. Я решил попробовать парадоксальный анализ эффективности затрат, поскольку этот метод сводит к нулю терапевтическое сопротивление и выводит из тупика. Парадоксальный анализ эффективности затрат. Чтобы провести... Парадоксальный анализ эффективности затрат с Бенни я провёл вертикальную линию посередине доски прямо под негативной мыслью «я безнадёжен». Левую колонку я заглавил «преимущества», а правую — «недостатки». Я сказал Бенни, что могу с лёгкостью показать, что его мысль искажена и ложна, но это не поможет, потому что он хочет в неё верить. А ещё я упомянул, что существует масса преимуществ или выгод в том, чтобы говорить себе, что он безнадёжен. Я поинтересовался, сможем ли мы записать их перед тем, как попытаться сокрушить его убеждения. Бенни как будто поразился и сказал. «Док, вы не знаете, что несете. Я вылетел из всех реабилитационных центров Филадельфии, из некоторых дважды или трижды. Никто не смог мне помочь. Говорю вам, док, через пару лет я сдохну, не сомневайтесь. Это и запишите в колонку с недостатками». Я записал. «Мертв через два года в колонку недостатков». Потом я повернулся к остальным членам группы и спросил. У мысли Бенни о том, что он безнадежен, есть много преимуществ. Каких именно? Участники стали называть самые разные плюсы. Например, если бы не скажет себе, что он безнадежен, ему не придется трудиться, как всем нам. Например, записывать негативные мысли и разбираться в типах искажений. Он может принимать наркотики и весь день быть под кайфом. Я сказал… «Бенни, это круто. Я слышала что ты наркодилер и продаёшь чуть ли не лучший кокаин и героин Филадельфии. Я никогда не принимал эти наркотики, но я слышал, что от них невероятно кайфуют. Так что если ты говоришь себе, что безнадёжен, то можешь постоянно быть под кайфом». Другие пациенты в его группе придумали ещё больше преимуществ. «Если он говорит, что безнадёжен, значит, хуже быть уже не может. Это защищает его от разочарования». «Он очень важный и привлекает много внимания». Я прокомментировал. «Это верно, Бенни, ты очень важный. Медсёстры перед занятием рассказали мне о тебе. Отдельно попросили меня не провоцировать тебя и быть с тобой осторожным. Сказали, что ты важный человек в нашем районе, а ещё очень опасен. Ты, похоже, самый важный человек среди нас. И ты привлекаешь много внимания. Ты ещё и сидишь в самом центре круга». Бенни понравились мои слова. Группа продолжила перечислять плюсы безнадёжности Бенни. Пациенты придумали целый список, включая то, что Бенни мог наезжать на тех, кто ему не нравится, что у него много власти и что он заработал кучу денег на наркотиках и при этом мог не платить налоги. Тут вмешался Бенни и предложил ещё одно преимущество — у него было много секса. Я подчеркнул, что это ещё один большой плюс того, чтобы быть красивым плохим парнем. А потом добавил. Бенни. Ты настоящий символ. На мотоцикле и в кожаной куртке ты напоминаешь мне Джеймса Дина. Тебе не нужно соблюдать правила, ты сам их устанавливаешь. Ты свободен, как ветер, и делаешь то, что хочешь и когда захочешь. На самом деле ты тот, кем мне всегда хотелось стать. Теперь сводная таблица анализа эффективности затрат выглядела так. Преимущества. Не работать очень легко. Можно постоянно употреблять... Никаких разочарований, важность, статус среди местных, люди меня любят. Наслаждение насилием, могу бить людей. Сила, могу победить всех тупых мозгоправов, которые пытаются мне помочь. Много секса. Легкие деньги, налоги платить не нужно. Культурный символ, не нужно соблюдать правила, я делаю то, что хочу. Недостатки. Мертв через два года. Как вы могли заметить, я проигнорировал колонку с недостатками негативные мысли Бенни во время парадоксального анализа. Потому что такое перечисление просто столкнуло бы нас лбами. Напротив, я сказал, «Бенни, я вижу, что преимущества твоей негативной мысли включают в себя все самое лучшее, что есть в жизни. Легкие деньги, отсутствие налогов, много секса и запрещенных веществ, работать не нужно и соблюдать правила тоже, престиж, власть, эйфория, свобода». И это еще не все. Я не знаю, что делать. 10 минут назад ты попросил меня помочь сокрушить твою веру в то, что ты безнадежен. Но ведь у этого убеждения сплошные плюсы. Так зачем тебе от всего этого отказываться? Это глупо. У тебя все очень даже хорошо. В тот момент я перестал быть доктором Бернсом и превратился в Бенни. Я стал голосом его сопротивления и бунтарства. Я больше не пытался ему помочь или спасти его. На самом деле, в этот момент я и правда не видел ни единой причины, по которой ему нужно было меняться. Я уже не был мозгоправом, я стал Бенни». Бенни впервые за все время смягчился и сказал «Док, я для вас как открытая книга». Парадоксально, но в тот момент, когда вы осознаёте, почему пациент не должен меняться, его сопротивление почти всегда исчезает. Но для этого нужно усмирить и даже убить эго-терапевта. Терапевт должен на мгновение умереть и отказаться от традиционной роли специалиста и помощника. Бенни помолчал, а потом спросил, может ли он рассказать о том, что случилось с ним в детстве и о чём он никогда никому не говорил. Я ответил, что готов выслушать всё, чем он захочет поделиться. Бенни описал, как в детстве сильно любил своего дедушку. Он рассказал, что дедушка был единственным, кто проводил с ним время и беседовал. Дедушка был похож на него, а ещё точно так же, как и он страдал от затяжных депрессий и занимался торговлей наркотиками. Однажды, — сказал Бенни, — дедушка стал говорить страшные вещи о том, что у него проблемы с семьёй и выхода нет. Бенни сказал, что очень испугался в этот момент, ведь на коленях у дедушки лежал обрез. После этого дедушка Бенни вставил дуло себе в рот, нажал на спусковой крючок и вышиб себе мозги. Говоря об этом, Бенни начал всхлипывать. Большинство пациентов плакали вместе с ним. Несколько минут спустя Бенни взял себя в руки и спросил, «Док, помните, я не дал вам посмотреть на оценку своего состояния? Просто я не умею писать и читать, чёт подери, и я не хотел, чтобы остальные узнали об этом, потому что мне стыдно». После этого он снова заплакал. «Почему же Бенни вдруг позволил себе стать уязвимым? Потому что я уважительно отнёсся к его сопротивлению и смог оценить плюсы его негативной мысли». Это было глубокое сочувствие, потому что я осознал, кто он такой, и не пытался переделать или спасти его. Парадоксальный анализ эффективности затрат — это не попытка кем-то манипулировать. Его нужно проводить с уважением. Мне правда нравился Бенни, и он это почувствовал. Даже если вы работаете с жестоким человеком, уважение, сострадание и принятие могут оказаться невероятно мощными. Конечно, парадоксальный анализ эффективности затрат не даст кому-то вроде Бенни немедленного лекарства. У него было много серьезных проблем — торговля наркотиками и их употребление, депрессия. Но это хотя бы позволило нам более реально взаимодействовать. А для тех, у кого проблемы не настолько серьезные, парадоксальный анализ эффективности затрат может стать первым шагом к продолжительным изменениям. Прямой анализ эффективности затрат. Если вы чувствуете безнадёжность, но не настолько категоричный, как Бенни, возможно, прямой анализ эффективности затрат для вас будет более эффективным. Сначала изучите негативные мысли в ежедневнике настроения, затем определите, искажены ли какие-то из них предсказания будущего. Это мысли о том, что вы безнадёжны и лучше никогда не станет. В левой колонке таблицы перечислите плюсы того, что вы продолжаете думать о безнадёжности. Таблицу «Анализ эффективности затрат» вы можете найти в ПДФ-приложении к этой аудиокниге. Например, вот что можно написать. Первое. Безнадёжность защищает меня от разочарования. Второе. У меня нет надежды, потому что лекарства и психотерапия мне не помогли. Я всё ещё в депрессии. Третье. Безнадёжность показывает, что я реалистично смотрю на мир и не нахожусь в отрицании. Четвёртое. Если я безнадёжен, значит, можно сдаться и прекратить биться головой о стену. Шестое. Я могу доводить тех, кто пытается спасти меня, не вникая в суть моих проблем. Седьмое. Я могу жалеть себя, а это иногда утешает. Восьмое. Мои проблемы реальны и очень глубокие, так что я имею право на безнадёжность. Девятое. Отсутствие надежды показывает, что я умею мыслить критически. Я не доверяю всем этим быстрым лекарствам от депрессии. Вы можете придумать и другие плюсы. Теперь в правой колонке перечислите минусы того, что вы верите в свою безнадежность. Вот некоторые варианты. Первое. Если я говорю себе, что безнадежен, значит, сдаюсь и ничего не изменится. Второе. Если я говорю себе, что безнадежен, значит, мне очень плохо. Третье. Если я буду настаивать на том, что все плохо, то люди, которые пытаются мне помочь, могут разочароваться и разозлиться. Четвертое. Поскольку иногда мне бывает лучше, это означает, что я не безнадежен, а значит, я, возможно, вру себе. Пятое. То, что я так сильно верю в это, не значит, что это правда. Шестое. У меня может появиться суицидальное настроение. Если я попытаюсь покончить с собой, моим близким людям будет очень больно. Седьмое. Если я совершу самоубийство, мои шансы на радость и близость навсегда упадут до нуля. Это не докажет, что я правда был безнадежен, только подчеркнет, что я ощущал безнадежность и действовал соответствующе. Когда вы перечислите все преимущества и недостатки, которые придут вам в голову, сопоставьте их друг с другом и оцените в целом по стобальной шкале. Спросите себя, что более значимо, преимущества или недостатки, и запишите два числа в сумме, составляющие 100, в окружностях внизу таблицы. Например, если преимущества кажутся вам гораздо более желанными, вы можете написать внизу цифры 70-30. Но если более серьезными кажутся недостатки, то, возможно, вы напишите внизу 45-55, или даже это не 100 или другое сочетание цифр. Что делать, если преимущества более значимы или если у вас вышло 50-50? В этом случае у вас вряд ли будет мотивации менять ваше убеждение. Но это не значит, что вы действительно безнадёжны. Это значит лишь, что вы чувствуете себя безнадёжно и, возможно, даже хотите так себя чувствовать. Как и у Бенни, у вас есть множество причин так себя чувствовать. В этом случае нужно обязательно обратиться за помощью к специалисту по душевному здоровью. Иногда на нас столько всего наваливается, что очень сложно выбраться из ловушки самостоятельно без посторонней помощи. Другой человек, который обладает состраданием и необходимыми навыками, часто способен предоставить требуемую поддержку. Если же, напротив, недостатки безнадежности более значимы, то можете попробовать поработать над сокрушением вашего убеждения в том, что ничего не изменится. Многие техники подойдут для этого. Ниже я опишу методику, которая поможет вам осознать, что чувство безнадежности, возможно, совсем не истинно. Но я хочу предупредить вас. Эта техника, скорее всего, не поможет и даже разозлит вас, если вы хотите чувствовать себя безнадежно. Так что для эффективного её применения очень важно, чтобы недостатки этого убеждения перевешивали преимущества.